Часть 2, глава 49. Судьбоносные конверсы, я все еще была в бездне смятений. Никакие события не могли меня по-настоящему отвлечь от того синего взгляда. Пообещай, что не сбежишь от меня. Я не могла больше ворочиться и выскользнула из-под одеяла на предутренний туман. На небе над кронами машущих и хлопающих ресницами деревьев. Слегка сверкали далекие звезды. Я усмехнулась, Вспомнив вопрос Сары, С какой я звезды. Небо серело. Светило гасли. Я передернула плечами. Туман вполз мне за шиворот. Неумолимо хотелось сбежать. Бежать и сбежать. От этого неба, этих звезд, Этого леса, этих... Глаз. От себя сбежать. А куда... И этот вопрос ставил меня в тупик. Я хочу бежать, бежать и упасть лицом в мокрую траву, спрятать с ней все свои гениально глупые мысли и крики души. От чего она кричит? Я воздела глаза кресницам лесных стражей. Они мигнули в слабом ветре. Пуркуапа. Почему бы нет, в конце концов? Как я это умею? Я отдалась сумасбродному желанию и зная, что лес пуст или практически пуст, понеслась в никуда, на безопасном расстоянии от домика, разразившись теми самыми криками души. Бежала, бежала, и вот подходящая трава, чтоб свалиться ничком. Лежала без мыслей и, кажется, в конце концов уснула. Меня тормошили за плечо. Я, прищурив глаз и ощущая сетку травинок на щеке, подняла голову, встретившись солнечным лучом тут же. «Фея, ты в порядке?» — это была Мателинк. «О, да!» — похрабрилась я безразлично, садясь. «Феи ведь просто так близки с природой, ты не знала?» И умолкла. За руку ее мило держал Йохан. «Спасибо», — сказали они мне, видимо, приписывая своё воссоединение моим заслугам. «Что ж, рада за счастливцев». «А что вы делаете тут в такое время?» Вяло поддержала я разговор. «Мы были в городе посмотреть на выступление принцессы», пояснил Йохан, подавая мне вторую руку, чтобы я поднялась с травы. «О!» — только и сказала я. «Кажется, все у всех уже было хорошо». «Да», — вспомнила Мателлинг. «Мы встретили детектива. Он рассказал, что твои подруги в порядке и просил передать тебе это письмо. Она протянула мне несколько помятый конверт вынув его из кармана. Я нерешительно взяла его. Что еще? Но мы пойдем. С улыбкой и любовью взглянув на материнка, проговорил Йохан, обращаясь как бы к пустоте, а не ко мне. Они счастливо удалились. Я развернула записку, отражающую солнце. Там было написано всего ⁇ Приходи в таверну ⁇ Я запустила руки в волосы, пытаясь закопать панику. Нет. Я ведь дала слово, и я пойду. Так что без лишних обдумываний, пока решимость еще была со мной, я направилась к городу короля Далласа. Прекрасная дорога! Недавно взошедшее солнце, апельсиновым ручьём коса смотрела на зелень, вечно зеленого в этой зеленой стране леса. Голубое небо голубело всей голубизной, и прозрачно радужные росы прозрачнили радужностью. Эта апатия пугала меня, но стучала сердцем в груди, настойчиво пробуждая жизнь в ее недрах. И еще солнце играло свою дудку на камнях стен, ворот и мостовых. Вот я и здесь. Таверна была пуста, но он был здесь. Не детектив. Ботинок. Прямо на столе. Как может быть такое? Ведь я унесла его с собой тогда. Он копался в моих вещах? И в дневнике я похолодела. Если так, то он подлец и не имеет чести. Впрочем, я знаю, что Холмс не бесчестен, однако его личность для меня сплошная загадка. Тайна. Люблю тайны. Люблю его? Ерунда. В ботинке стояли цветы. желтый полевой душистый букет. Если Шерлок читал дневник, то вины цветы не искупят. И записка. Я поспешила развернуть. Меня встретило вот что. Рад, что ты сдержала обещание, мисс Счастливые Ботинки. Спешу сказать, что к смене принцессы народ отнесся достаточно милостливо. Твоя затея сработала. И вчера же принцесса Велена издала первый указ. Отменить казнь 14 лесных разбойников. Думаю, она все это провернула ради спасения своих друзей. «Вот так номер. И Мадлен присущий чувства, значит». Я получил приказ вернуться во дворец. Принц упомянул какие-то серьезные государственные вопросы. «Так что у тебя есть много времени, как а то есть, отдохнуть от моего общества. Хорошего тебе года и побольше счастливых ботинок. Я непременно приду за ними». Подписи не было, но издевательский автор не оставлял сомнений. «Счастливые ботинки. Но что за насмешка? И вообще, что это было?» «Хорошего тебе года!» Я вышла побродить по улицам. Город проснулся, уже вступила в свои права утра большого дня. У очередного фонтана на перекрестке я вдруг наткнулась на странствующего торговца. Она явно паковалась в дорогу по успешной торговле со своей живостью в каждом движении. «Конверсы для Мии», — вспомнила я. Верно, обувь в моей истории играла столь большое значение. И вправду, мисс Счастливые ботинки. «Ты уже уходишь?» — спросила я без обиняков, подходя. «А, как это то есть?» — улыбнулась она широко, но как бы не мне. «Да, уже. Мне тут нужны такие конверсы, как у тебя. Славные, верно?» — стукнула торговец с пятками за лихвастки и странно оглянулась. «Но мне пора». Ну подожди, пожалуйста, взмолилась я, хватая ее за рукав. Почему-то после всех переживаний эти кеды чуть ли не приобрели жизненное значение. Ну вот и все, воскликнула странствующий торговец не грустно и невесело. Видя, что я не отступаю, она схватила меня за руку. Бежим! Что? Куда бежим? Она потащила меня за собой. Я в недоумении оглянулась и увидела два сердитых лица стражников, вцепившихся в нас уже глазами. Погони были свежи в моей памяти, и я из всех сил дала дёру вслед за своей предводительницей. Ее, кажется, все это забавляло. «Как бежит? Может, это какие-то семимильные конверсы?» «Ха-ха-ха!» — захохотала она на бегу. «Они всегда пытаются навязать мне незаконную торговлю, но не на то напали». «Так...» «Нас преследуют из-за сомнительных спекуляций?» «О, нет, опять я влипаю!» Но, остановившись, вряд ли смогу им что-то объяснить, и приходилось следовать за отчаянной контрабандисткой. Недалеко от ворот мы свернули в какую-то подворотню. Странствующий торговец отворила странную старую дверь. Скорее за ней!» Я закрыла дверь и оказалась в темноте. Отдышалась. Пошарила руками. Пустота. «Странствующий торговец!» — тихо позвала я. «Тишина! Что такое? И никакого шума за дверью! Странно!» Я не удержалась и приоткрыла несмело дверь. Солнечный свет ринулся мне в глаза. Раздался настойчивый гудок скорой помощи. Я заслонилась от света. Дверь выходила на обычную оживленную улицу, современного города, моего города. Это был портал.